Владимир Поселягин. Горячее лето 42. -го». Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Война будет повторяться до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений. Анри Барбюс. Так, пробормотал я, очнувшись и изучив обстановку вокруг танка, через смотровые щели командирской башенки. Знакомая ситуация. Я сижу на сиденье командира танка, что подрагивает от работы мощного двигателя. Только очнулся и понял, что я снова в игре. Со мной такое уже случалось. Почти 10 дней удалось пошустрить на Украине и в Белоруссии. Я считал, что отлично поиграл. Вот только кто же знал, что это была игра с забросом в прошлое? Когда меня убили окруженцы, и я вернулся обратно в будущее, то выяснил, что история, которую помнил, изменилась. День Победы теперь празднуют на месяц раньше, 4 апреля. Хотя, по моим воспоминаниям, он был 9 мая. Год был тот же, 45-й. О своих приключениях я никому не рассказал, хотя жизнь моя и сделала крутой поворот. Был я раньше продавцом, работал в дорогом автосалоне, А сознаниями языков меня взяли в очень серьезную корпорацию, частную, и я работал там переводчиком. Зарплата в три раза повысилась, постоянные заграничные командировки. Сложнее было объяснить родным, откуда такие успехи в изучении языков. Пришлось вертеться, как уш на сковородке, мол, тайком учил. Парням знакомым помогал, что операми в главке работали, если иностранцев брали, тоже переводчиком. Даже стал у них вроде как внештатным сотрудником. Год так пролетел, я у себя в Казани за это время месяца два пробыл, в основном в командировках. В шестнадцати странах побывал, и вот снова прошел Новый год, 10 дней отдыха, я вернулся от родителей, сел за комп, запустил игру, в результате снова темнота, и я в танке. А ведь за год сотни раз пробовал, и ничего. Пусть я в командировках был, но это не мешало мне сидеть в интернете в свободное от работы время. Тут надо сказать, что его было много. Хотя иногда приходилось сутками работать без сна. Где вживую переводить, где документы просматривать перед подписанием, переводя юристам. И работал много, но и отдыхал тоже. Роуминг наш и все. Так что изучил все изменения в истории. Надо сказать, не так и много их было. Киевскую группировку войск все так же окружили, а ведь Сталина просили «Дай разрешение на отвод», но он медлил, ему на другое ухо шептали, что позиции киевской группы войск сильны, отобьются, опоздали. Так было, что в той истории, что в этой, тут никак не поможешь. Потом битва у Москвы, Ржевская наступательная операция, тоже закончилась пшиком, хотя территорию чуть больше освободили. В следующем году провал Харьковской наступательной операции, снова Сталинград. Тут, кажется, даже потерь больше было. Однако окружение группировки Паулюса все же на месяц раньше провели. Ну и остальное с небольшими изменениями тут могла память подвести, сравнивать-то можно с тем, что помню, а я знал не так и много. Крым тоже сдали, причем явно по дурости. Ну и захват Берлина. Кстати, тут союзники чуть опоздали, брали Берлин наши, да и почти всю Германию захватили, но те так провернули, что Сталин почему-то половину Германии и Берлина им отдал. Кстати, состоялись две на удивление успешные наступательные операции. Одна на юге, другая на севере, о которых я так ничего вспомнить и не смог, но не было их в той истории, что я помнил. А тут часть Румынии отхватили и часть Финляндии, Хотя с последней Британия надавила и пришлось подписать мир с финнами. Они блокаду немцам помогали с Ленинградом устраивать, а наши им простили. Вот этого никогда не прощу. Ни тем, ни другим. Ладно, нечего описывать, как я этот год жил, как запоминал все битвы, а я готовился, мечтал снова попасть в игру. Это было очень здорово. Именно с этой позиции, а то интересно или восхитительно, каким-то душком отдают, если вспомнить, сколько там наших ребят полегло. А здорово, от самого попадания, значит, могу помочь. Парней не так много поляжет, немцев прорядить, чтобы нашим было легче. Теперь стоит осмотреться и определить, где я нахожусь. Что за танк я и так знаю, все же мечтал попасть, поэтому брал всегда в первую игру десятый уровень. Однако с этим засада. Это в первое свое попадание я ничего не знал, да и случайно повезло, что выбрал ИС-3. Ведь, как я был уверен, перенос происходит при включении игры и выборе машины. Однако в этот раз произошло не так. Выбрал ИС-7 и ничего, хотя сегодня был третий день после Нового года. Тот самый день, как в прошлом году при переносе. Поиграл, потом пару боев с танками восьмого уровня, но и выбрал пятый. А меня взяло и перенесло. Так что сидел я в танке, полностью модернизированном Type 34. И с этим уже ничего не поделаешь. Я проверил, все страницы опции исследования закрыты, открыты только первые уровни, и у меня китайский Type. Все. А вот мой прошлый опыт учли, так что я теперь практически профи с 87% опыта. В принципе, как и в прошлый раз. Открывать все снизу, жаль, в начале пятый уровень, но главное, я в игре, а заработать даже на десятый я теперь смогу, опытный, да и к окруженцам теперь подходить не буду, к черту их, ученый. Сидя в танке, я стал работать с настройками, расширил на максимум дальность тактической карты, а это на минуточку на 5 километров, и дальность управления танком вне его, до включения самоликвидации, тут уже 700 метров. И проверил, что имею помимо танка. Да ничего не имею. Форма под комбезом со знаками различия старшего лейтенанта, документы в кармане, все так же старший лейтенант Шестаков, Валентин Егорович, командир роты тяжелых танков, номер части, печати. Хм, помнится, метки на удостоверении другие были. Да и фотография появилась, раньше не было. Мое фото с тем же званием. А номер части тот же. Парт билет с фотографией. Все то же самое. В остальном шлемофоны экипажа на сиденьях, наган в кобуре и все. Карманы пусты, танк тоже. Только боекомплект. Счет мой тоже пуст, везде ноль. Заглушив двигатель, бак хоть и полон, но не стоит тратить горючее. Я открыл люк над головой и, поднявшись, сел на краю люка, спустив ноги внутрь башни и осматриваясь ничего не изменилось что видел в смотровые щели все то же самое танк стоял на дне врага так что склоны и небо голубое вот что я видел а так по зеленой траве ясно что лето может быть даже весна слишком сочной и зеленой на вид было и где я могу быть рация не воспользуешься пусть длинный хлысты торчал из башни но во враге приема не будет нужно выбирать «Вперед проехать или назад?» «Тут не выберусь, склоны слишком крутые». Штекер шлемофона не был подключен к бортовой переговорной сети, так что, подняв ноги и скатившись с танка, помнит тело, как надо спускаться. Я, бегом набрав скорость, поднялся наверх и осмотрелся. Вдали какие-то самолеты вели бой, два дымных следа от сбитых видно, вроде даже парашют опускался, а так степи вокруг точнее возделанные поля с уже проросшей пшеницей, высоко, сантиметров на двадцать. Еще раз осмотревшись, вроде у края поля была полевая дорога, я развернулся и, сбежав вниз, забрался на корму, параллельно запуская двигатель и трогаясь с места, так что, когда я забрался в башню, устраиваясь на сиденье, танк уже бодро катил на третьей скорости. Тут дно вполне твердое, шел танк уверенно. Кстати, на границе карты появилось несколько красных и зеленых точек. Думаю, это те самые летчики, что бой вели. Ранее на карте их не было, далеко. Я вообще сомневаюсь, что парашют рассмотрел. Тут и с биноклем далеко, а я без него. Зрение у меня, конечно, отличное, но не до такой степени. А вообще навестить их стоит. У немцев карту и трофеи добуду, хотя бы карту. У наших узнаю, где нахожусь. Это если сбитые будут. В одну я гнал километра полтора, пока овраг не стал мельчать. С разгона поднялся на склон и покатил к дороге. Кратце я уже подключился, так что пока танк, выехав на полевую дорогу, на предельной скорости гнал в сторону трех парашютистов. Двое красным горели, один изумрудно-зеленым, один из немцев мерцал, ранен. Я искал волну, хотел узнать хоть что-то. Хм, ловил множество морзянки. Наши переговоры и немецкие — в основном шифр. Однако удалось поймать довольно сильный сигнал московской радиостанции. Видимо, где-то неподалеку был хороший ретранслятор-усилитель. Остановив танк, я стал слушать, там как раз новости шли. Диктор передавал их, коснувшись уже без особой восторженности, о боях на Харьковском направлении. «Вот оно, значит, как», — пробормотал я. «Харьковская катастрофа». Тот, осмотрю, виды вокруг на Белоруссию не похожи. Украина и есть. Да еще год, 42 -й. Запустив двигатель, а без него прием чище был, без помех, я погнал дальше, продолжая слушать новости. Вот и день выяснил. Только что наступило ровно 12 часов дня по московскому времени. 29 мая. Все ясно. Окружив группировку советских войск в районе Харькова, Немцы начали наступать на Кавказ и Сталинград. Да и про Ростов не забыли. Как же достали этим удилом маршала, особенно Тимошенко, или взять Мясников Жукова с Куликом? Увидел бы, пристрелил обоих. Один воевать не умеет, то есть решать оперативные задачи, другие солдат кладут, только шум стоит. Вот немцы не нарадуются, Жуков и Кулик решают за них работу по плану ОСТ уничтожают население Советского Союза. Так что воевать в рядах Красной Армии я даже и не думаю. Нормальных старших командиров там мало, так что, как и в прошлый раз, все в одиночку. Несмотря на то, что я фанат игры, да и этого времени, к местной власти, к коммунистам и командованию РКК у меня неоднозначное отношение. Скажем так, брезгливое, как к тараканам. Дорвались до власти, народу положили море, А потом все победы просрали. За что их уважать? Так что никакого уважения у меня к ним не было и не могло быть. Это ладно, задачи у меня другие, а не в десны местную власть целовать. Танк летел на скорости 50 км в час, говорю же, он полностью модернизирован, и пушка 57 миллиметровая ЗИС-4, как ее называли, убийца танков. Однако сближаться с местом приземления летчиков что устроили между собой дуэль из пистолетов, я не стал. Остановил танк. А в карту вползло село. Но не хочу там мелькать. Много зеленых точек. На машинах приближались к летунам. В селе явно стояла какая-то советская армейская часть. Ну их к черту. Так что я свернул в сторону и погнал дальше, поднимая за собой большой столб пыли. Дороги просохли, так что неудивительно. К слову, почему-то с шлемофоном не было противопыльных очков, а вещь нужная. В прошлый раз тоже не было. У немецкого мотоциклиста взял и не пожалел. Вещь отличная. А жара да немало. Хотелось пить, да и вообще поесть бы не мешало. А счет пуст. В магазине ничего не купишь. Поэтому я сидел в танке на месте командира с закрытыми люками. Думаю, из-за этого все так и получилось. Я бы и дальше так гнал. Но случилась проблема, для меня неожиданная. Вдруг танк затрясся, двигатель засбоил, заглох и потянуло гарью. Дробный стук по броне дал возможность понять, в чем дело. Похоже, меня атаковали с воздуха. Открыв люк, я убедился, что все так и есть. Из атаки как раз вышли два мессера, уже набирали высоту. Заметив огонь, похоже, пущенный снаряд разворотил бронезащиту двигателя сверху, Золотой выстрел, от чего он вспыхнул, я мигом отсоединил штекер, раскатился по броне, отбегая от уже начавшего полыхать танка. Быстро он, зло сплюнув, я только и пробормотал: «Навоевался, бля». Немцы, убедившись, что танк горит, полетели дальше, а я, сняв шлемофон и вытерев мокрое от пота лицо, достал танк первого уровня, да-да, МС-1 он бесплатный, как и вся линейка первого уровня всех стран. Забрался на место командира и наводчика и покатил дальше. Неспешно, но не на своих ногах. Суки немцы. Причем ехал стоя, сиденья у командира не было, лишь натянутый ремень как гамак, на который можно опереться или присесть, но ехать тяжело. Так что сидел снаружи, высунувшись по пояс из люка. Подумав, достал NC31 Китайский клон французского танка FT. У него звезды, так что сойдет за усиление. А то командир и всего один танк. Пусть хоть два будет. Позади рвались снаряды в моем Type, а я катил прочь. Скорость медленная, едва 15 км в час. Но, как я говорил, это не пешком идти. Так что, сидя в круглом люке своей головной машины, я активно крутил головой, высматривая самолеты. Одной ошибки мне хватило. Повторять ее не хочу. Катил километров пять, пока не выехал на местную трассу. По дороге санитарная колонна шла, по мерцающим зеленым огонькам было понятно, кого везут, так что на перекрестке повернул и покатил в ту сторону, откуда двигалась колонна, вполне логично предполагая, что фронт именно там. Были обозы, встречные машины и те, что обгоняли меня. В пути деревянный мост попался через речушку. Там регулировщик, но меня пропустили через мост, он односторонний, без проблем, без очереди. Девушка меня сходу пропустила, остановив встречную автоколонну. Я ей улыбнулся и честь отдал, получив в ответ усталую, но ослепительную улыбку. Так как перед мостом ожидать не пришлось, даже документы не проверили. Я остановил технику за ним, на обочине встал, а то у меня от жажды уже голова кружилась. Избегал к берегу, где напился, да и умылся. Пыли все же много. Вернувшись, поскольку набрать воды не во что, покатил дальше. И через три часа, проехав в лучшем случае километров 30, я остановил танки. В двух километрах от меня был перекресток, а там пост. Все бойцы в фуражках, значит НКВД. Это предположение. Издаль определить род войск проблематично. Самое главное, они горели красным огнем. Диверсанты. Ну вот, наконец-то, а то счет нулевой бесит, и есть хочется так, что сырое мясо бы съел. Хоть заработаю баллы и кредиты. Я же на собственном обеспечении, а чтобы его получить, нужно воевать. Танки эти нулевые уже бесят, хоть второй уровень куплю, надеюсь заработать. У диверсантов три десятка солдат, два грузовика ЗИС-5, но работают только десяток остальные в стороне укрылись с пулеметами их там штук 6 наглецы карта показала что в пяти километрах от меня идет очередной встречный санитарный обоз с ранеными надо поспешить чтобы им не досталось пусть и случайно так что скользнув в люк я покатил дальше держа предельную скорость что я имею против противника два танка с противопульной броней если у них в лентах пулеметов бронебойные патроны, Броня не удержит, так что гасить пулеметчиков нужно в первую очередь. Кроме брони, пушка и два пулемета Федорова на МС-1. Китаец пулеметчиков не имел, только пушку. У обоих танков это были Гочкис, 37 мм. Снаряды пяти типов. Чугунное ядро, видимо вместо бронебойного, стальная осколочная граната, чугунная осколочная граната, картечь и картечь короткая. Так как было заряжено ядро, тут не я, а автомат, то выбил снарядик и вставил уже стальной осколочный. С китайцем также поступил, дистанционно. По сути, оба танка были созданы по одному прототипу, по-французскому. Так что и внешне схожи, да и управление тоже. Рыча моторами я подкатил к посту на 100 метров, остановив оба танка. Китаец шел сзади, но свернул и встал рядом сбоку, Явно насторожив противника. Одновременно хлопнули обе пушки и застрекотал пулемет на моем танке. Снаряды разорвались не у машин, как можно было бы подумать, а у двух пулеметчиков в стороне, погасив их. Да тут 40 метров, сложно промахнуться. Плохо, что вторых номеров не было, но и так не дурно. Китаец хлопал и хлопал орудием, выбивая засадников. Моя пушка тоже не молчала, да и пулеметы работали. По броне как горох бросили, звонко очередями пули били и два раза пробили. Ногу ниже колена дернуло и в сапоге замокрела. Я тут же купил аптечку на свой танк и активировал ее. Фу, стало легче, а то пуля кость пробила, кость разлетелась, как сознание от болевого шока не потерял, не понимаю. Противопоставить, по сути, мне немцы ничего не могли. Трое встали с поднятыми руками. Но очередь из перезаряженного пулемета скосила их, так что дальше работал точечно, то есть подранков добил. Все, живых нет. Когда я говорил, что оба танка полностью модернизированы, то слегка лукавил. Можно еще было купить 45-миллиметровую танковую пушку и установить на мой МС-1. С китайцем также. Это я к чему? На новые танки второго уровня не заработал, но на пушке вполне. Вот и сменил их, как боезапас. В башне у моего танка сразу тесно стало, но терпимо. Сиденье так и не появилось. Кстати, пулеметы Федорова сменил на ДТ. Китаец все так же без пулеметов был. Выбираться из танка я не спешил, с трофеями мне не повезло. Обоз встал километрах в трех от меня, ожидая, чем стрельба впереди закончится, но оказалось, позади обоза машина шла полуторка. Вот она обгоняя обоз, рванула к нам. Это явно патруль был, настоящий, зеленым горел. Так что вылезать не стоит, еще подстрелят, а пока есть деньги, купил все необходимое, благо денег хватило, хотя снова обнулил счет. Я приобрел ремкомплекты для танков, но чинить не стал, чтобы бойцы патруля пробоина увидели, а то знаю их, лихо на своего любимого коня вскочат, мол, уничтожил их коллег, которые даже по мне не стреляли следов то нет а ту его пойди докажи обратное будут доставать расстреляю к черту злое что-то кроме ремкомплектов я также купил сидор для себя вещь мешок армейский мелочевку для жизни бритвенное лезвие помазок и мыло зеркальце бриться уже пора потом фляжку полную воды сразу выпил все пару банок тушенки сухарей Котелок армейский с кружкой и ложкой, автомат ППШ, пару запасных дисков и 300 патронов в пачках, бинокль, планшетку, пяток гранат F1. На этом все, деньги закончились. Хотел термос купить двухлитровый, возить запасы воды, но уже не хватало. На последние крохи купил пачку макарон, хоть сварю и тушенкой заправлю. Как же есть хочется. Достав сухарь, я стал его сосать. Бойцы патруля, подъехав, покинули кузов машины и разбежались, начали осматривать тела. Вскоре последовал доклад командиру. Он, посмотрев в мою сторону, требовательно махнул рукой, мол, подъезжайте. Запустив двигатели, танки-то заглушенные стояли, подкатил к ним. Когда подъехал, чуть открыл люк и выглянул. Документы строгим голосом велел командир патруля с лейтенантскими кубарями в петлицах и в форме НКВД откуда я знаю, что вы свои?» — резонно возразил я. «Вон диверсанты немецкие в вашей форме были. Может, это ваши коллеги, и вы тоже немцы?» «Сержант госбезопасности Куницын», — казарнув, представился тот. «Вот мои документы». Открыв люк полностью, показавшись из него по пояс, я взял документы и изучил. Вроде настоящие. Так что, прихватив автомат, я вылез из танка, люк сам закрылся. Танки, тарахтя отъехали в сторону, ненавязчиво держа патруль под прицелом. Куницын это заметил. «Вроде настоящие», — возвращая документы, сообщил я, и, повесив ремень на плечо, поправляя автомат, свои предъявил. «Что-то ваши танки на тяжелые не похожи. Давно такие, хм, старые, не видел», — изучив документы, сказал Куницын. Его бойцы пока собирали тела убитых диверсантов, машины осматривали, Они целые, работал ювелирно, в ту сторону только из пулеметов, так что лишь слегка осколками поцарапало. А босс не стоял, а катил к нам. Были тяжелые. Чуть позже доставят железной дорогой. А пока этот хлам со склада хранения дали. Хоть что-то. Слышали, что немцы массу наших войск окружили под Харьковом, и сейчас к Волге и Дону рвутся. «Слухи ходят», — с осторожностью ответил тот. Моя задача притормозить тех, кто вперед вырвался. Встреча с этими диверсантами случайна. Кстати, как вы их опознали? Я бы и не опознал, мимо проехал. Боец на меня вышел. Он водитель, полковник вез. Он их остановил, ножами отработали, машину куда-то отогнали, тела во враг свалили. Там их много лежит. Водителю повезло, у него сердце с другой стороны. Поэтому притворился мертвым. А когда противник избавился от тел, то смог добраться до дороги. Как раз на меня и вышел. Его можно опросить? Сразу насторожился тот. Да умер он у меня на руках. Я даже не узнал, кто он. Крови много потерял. По петлицам из ВВС. Его там обозники хоронят на обочине. Это, конечно, ложь, но хоть объясняет, откуда я так появился и уверенно расстрелял пост. Сам сержант признался, что тоже сюда ехали. Узнали от проезжающих командиров, что тут кто-то из их братьев стоит, а никого не должно быть. Вот и поехали проверить. Были подозрения на немцев. Могли и нарваться. Я попросил карту диверсантов, а то отправили, карту не выдали, а где нахожусь, не знаю. Он сначала сам карту командира диверсантов изучил, потом мне выдал. Метки разные стояли, но они меня не интересовали. Я быстро понял, где нахожусь, найдя и речку, что пересек, и этот перекресток. На карте он был. Теперь я определился, где нахожусь. Буквально в десяти километрах имеется город Ворошиловск, неподалеку Луганск. Получается, я был в зоне наступления немецких, итальянских и румынских войск. Они тут действовали, причем союзники немцев в довольно солидных количествах. Ничего, проредим. Определившись, стал прощаться. Думаю, немцы тут будут уже недели через две. Не думаю, а точно знаю. Поэтому, вернув карту, к сожалению, оставить себе не мог. Сержант бы не дал. После этого, козырнув и вернувшись в танк, покатил дальше. Да, санитарный обоз как раз подошел и направился дальше. А я, глотая и сплевывая пыль, ехал по дороге, прикидывая, чего это меня так далеко от фронта закинуло. Да и задач от модераторов что-то нет. «Админ, ты где? Ау!» Может, снова три дня на адаптацию дают? Поди, знай. Помимо этого, были мысли и по другому поводу. Дело в том, что когда фронт рухнул, не так и далеко от линии фронта, километрах в семидесяти, находилось одно село, небольшое, дворов наста. Чудо, но немцев оно не интересовало и не пострадало от налетов. Находилось далеко от основных дорог, так что даже налетов там не было. А могли быть... На окраине села была колхозная МТС, где разместилась ремонтная рота и восстанавливала подбитые танки. Командовал ротой военный инженер третьего ранга Колосков, что соответствовало званию армейского капитана. Я уже изучил знаки различия РКК до 1943 года. Так вот, немцы появятся у села 31 мая в воскресенье, то есть послезавтра. Честно скажу, я не помню эту историю. Но после моей первой игры, когда вернулся, мне попалась информация о ней. Она была раздута так же, как подвиг панфиловцев под Москвой. Значит, тут было в какой-то степени и мое влияние. Внес изменения в историю. А суть этого такова. В селе, кроме ремонтников, было несколько фронтовиков. Увечные вернулись с госпиталей. На такое село набралось их 12. Это много. Плюс еще два десятка мужиков. И столько же стариков, которые призыву не подлежали. Немцы влетели в село неожиданно для всех. Три мотоцикла и бронетранспортер Ганамак. Это даже не разведка или дозор. Похоже, малая рейдовая группа. Окруженцев отлавливали. А в Ремроте как раз проверяли на ходу отремонтированный танк. В субботу, за день до появления немцев, все отремонтированные танки забрали и отправили к передовой. Так что у села был только один танк четверка, но со странным мотором, на авиационном топливе, а не дизель. Но так как проверяли ходовую, то вооружения, пулеметов и снарядов у него не было. Колосков был в башне, за рычагами один из его техников. Услышав стрельбу в селе, сразу приказал гнать туда. Немцы стреляли во все, что движется. Были убиты семь женщин, старик и двое детей. Еще полтора десятка раненых. Смяв два мотоцикла, буквально в лепешку, жаль, всего двух немцев раздавили, остальные соскочить успели. Капитан таранным ударом опрокинул бронетранспортер на бок. В этот момент мотор танка заглох, видимо, что-то повредили от удара. Колосков из своего ТТ отстреливался, убив троих немцев и ранив двоих, у мехвода оружия при себе не было. Так бы и закончилась эта история. Немцы, что осталось с десяток, сожгли бы танк, но вмешались фронтовики, которые, вооружившись охотничьими ружьями да немногими трофеями, атаковали немцев и положили всех. Уже потом нашли раненого, в малине спрятался, которого и допросили. Оказалось, к селу идет целый моторизованный батальон. Понимая, что немцы устроят в селе, узнав о гибели своих, было решено эвакуировать жителей и, давая им уйти подальше, Придержать немцев. Как они поступили? Танк и бронетранспортер, его на гусеницы поставили, уволокли в рем роту и быстро привели в порядок. Танк вооружили, в экипаж ремонтники вошли. На окраине села бабы копали окопы, мужья их показывали что и как. Осталось 42 добровольца, с ними 4 танка. Три закопали по башне, они не на ходу были и танк Колоскова. А жителей погрузили на машины ремроты, пяток полуторак было, тягач еще длинный трейлер тащил, ну и телеги с лошадьми. Уходили все, бронетранспортер тоже в обороне остался, а уцелевший мотоцикл отдали уходившим родственникам. Их пятеро фронтовиков сопровождало, хорошо вооруженных за счет немцев. Это чтобы на такую же рейдовую группу не нарвались. Вооружены были карабинами, пулеметом МГ-34 и противотанковым ружьем. Нашли его в бронетранспортере. Это против бронетехники. Как они до своих дошли, дело десятое. И под налетом были, с немцами встречались. Мотогруппой однажды отбились, пусть и с потерями, но дошли. А защитники села оборону держали трое суток. Пятьдесят человек. Трое суток. Как немцы сообщали в рапортах, общие потери составили практически целый моторизованный батальон, со всей техникой и вооружением. А село брали два батальона, второй позже на помощь подошел. Даже в окружении, когда бой шел среди остатков сгоревших хат, села уже не было, они не сдались. Выживших среди защитников не оказалось, немцы их не брали. Это я к чему? То село на карте я нашел. До него чуть меньше двухсот верст. Вот решил поучаствовать. Маршрут запомнил, доберусь, может, немцев повстречаю. Нужно расти, а не воевать на танках первого уровня. Хотя бы второй добыть. Глава вторая. Дела важнее слов. Гай Салюсти Крисп. Перекресток с уничтоженными диверсантами уже давно скрылся с глаз, Даже ушел за границы тактической карты. Время к восьми часам приближается. Пора подкрепиться. Да и на ночевку встать. Изучая карту, я выбрал место для стоянки. В стороне приток какой-то речки, где я растекался в небольшое озеро. Правда, от дороги до него километр, но не страшно. Свернув, я покатил по к водоему. То, что тут молодая пшеница посажена, меня не волновало. Хотя на пшеницу это что-то не похоже. Кажется гречку давлю. Скатившись по берегу, я покинул танк, достав все покупки и отогнал танки наверх. Пусть на страже будут. Сам стал располагаться, напился, во флягу воды набрал, в котелок, развел костер и подвесил его на самодельной треноге. Тут ветки лежали, было из чего треногу сделать. А сам раздевшись, прыгнул в воду, отбив живот. Глубина небольшая, едва по пояс но отмыться и освежиться было возможно. Ну а дальше понятно. Вода закипела, засыпал макарон, посолил и стал варить, а потом, слив воду, положил полбанки тушенки, остальное на завтрак оставил, закрыл крышку и убрал в сторону. Съел все. Не знаю, но тут на природе все как-то вкуснее, чем дома. Истинное удовольствие получаю. Оттого и стараюсь, готовлю. Потом отмыл котелок и вскипятил воды, тут и для чая, немного заварки я купил, а также и для бритья. Взбил пену и побрился. После этого сделал лежанку из лапника, на берегу рос ельник, и вскоре стал засыпать. Вот только уснуть не успел, послышался шум мотора. К нам по накатанной тропинке катил автомобиль ГАЗ-А, тот что Фаэтон, и вверх опущен был, кабриолет и есть. Пришлось встать и идти к местному хозяину. Я уже понял, что это местный председатель колхоза. Он остановился, вышел из машины, осмотрел подавленную посадку, покачал головой и грозно оперев кулаки в бока, ждал, когда я подойду. А когда подошел, спросил зло. Это что такое, товарищ-командир? Вы что не знаете постановление наркома о запрете повреждать урожаи? А еще танкист? Честно сказать, Для меня это было новостью. Но давить я бы и так не стал. Что такое урожай и какой труд вложен в него, я знал прекрасно. Однако также прекрасно знал, что скоро тут будут немцы. Так что хоть так, но урожая им меньше достанется. Извините, с искренностью в голосе сказал я. Однако поясню. Давил я урожай вполне сознательно. Наши войска отступают, бегут точнее» и вскоре тут будут немцы, так что уже не жаль. У самого кровью сердца обливается результаты такого труда давить, но лучше самому, чем немцам все это оставить. Я об этом ничего не знаю, сразу попретих председатель, похожий на колобка, такой же пухлый, в светлой просторной одежде. Но доложить обязан, я материально ответственный. Могу я видеть ваши документы? Да, конечно, ответил я. Но доставать документы не спешил. Дело в том, что в полукилометре от нас вдруг высветилась красная точка. Там укрывался враг и наблюдал за нами. Похоже, был один. Кстати, председатель был не зеленый, а оранжевый. А это наводило на мысли явно нейтрал. Пофигу ему, кто хозяйничает, везде устроится. А пока пора действовать. Танки заскрипели башнями, там никаких приводов. Чистая механика. Так что скрип это еще нормально. Уже темнеть начало, но в принципе прицелами можно пользоваться. Замрите, — велел я председателю. Там немец прячется, нас высматривает. Мой дозор его засек. Тут обе пушки синхронно грохнули. Да уж, это не то, что стояло раньше. У этих пушек и заряды мощнее, да и прицелы имелись. У прошлых прицелов не было, только подобие мушек, фактически по стволу наводились. Стрелял осколочно-фугасными. Накрыл. Точка померцала и затухла. То есть все. Отошел в мир иной. Колхозник, конечно, испугался, но быстро справился с собой, предложил свою машину, и мы по краю берега и краю поля доехали до вражины. Я думал, диверсант, а это сбитый летчик оказался. Наш пигованный осколками лежал и не подавал признаков жизни. Небольшие рытвины от снарядов еще дымились, И воняло тротилом. Быстро осмотрев тело, я, отстегнув ремешок планшетки с картой, вот это нужная вещь, ремень с пистолетом Вальтер подарил колхознику, порадовал его. Да и остальные трофеи велел забирать, мол, они мне ни к чему. Документы ему уже отдал и помог загрузить тело в машину. Мои документы он больше не спрашивал и покатил к деревне. Она тут в трех километрах, видимо, он оттуда. А вообще удивило, что у него машина. Думал, их давно реквизировали в армию, и все лошадью или велосипедами пользовались. А этот, смотри, на машине ездит. Видимо, непростой. Смог ее отстоять. Он укатил, а я отправился досыпать. Планшетку уже осмотрел, достав карту и изучив ее. Обозначений на ней не было. Пара отметок острым карандашом, он нашелся тут же, и на этом все а вот сон уже не шел, сбили мне его. Мать, угнувшись, стал собираться, убирая вещи в свой командирский танк. Потом устроился в люке и, запустив движки, покатил по тропинке к полевой дороге, что и привела к трассе. Давить посеву я уже не хотел, внушение, сделанное колхозником, вполне сработало. Двигаться ночью оказалось сложнее, трасса была забита машинами и обозами, днем не такое движение, Видимо, основное как раз ночью, это я нагло днем катил. За уничтожение летчика мне дали 3000 кредитов. В баллах мелочь, поэтому я и желал побыстрее войти в боевое соприкосновение с противником, чтобы наработать как можно больше как баллов, так и кредитов. Те 3000 с летчика я пока не тратил. Хотя уже под утро до немцев меньше 100 километров осталось. Когда подъезжал к речке, где был довольно большой автомобильный мост, Купил все же термос, решил воды набрать, и понял, что шанс пополнить баллы есть. Как раз сейчас. Только в полукилометре от моста, показывая высокую степень маскировки, начали загораться красные точки. С обеих сторон от моста было множество немцев, в некоторых местах сплошные красные пятна. Хм, а у моста едва ли отделение в охране, хотя народу вокруг много. Трасса не пустовала, но это тыловики и в бою не помощники. Пока подъезжал к мосту, успел все обдумать. Для начала вызвал еще два танка, для усиления своей группировки, больше не брал, не смогу управлять. Это был немецкий Лайхтрактор и американский Т-1. Нужно открывать вторые уровни и зарабатывать. Еще не рассвело, так что появление танков не заметили, тем более как раз было на дороге пусто так что в рев двух танков плелись шумы моторов еще двух. На обочине воронка была, так что скатившись с танка, я укрылся в ней. Она находилась всего в 100 метрах от берега реки и моста. Я приготовил автомат, вещь-мешок рядом положил, поправил подсумок с запасным диском на ремне, а сам дистанционно управлял танками. Они с дороги стали разъезжаться, мой МС и американец влево, там немцев больше. Пулеметы точно пригодятся, а китаец с немцем вправо. Тут противника меньше, одной пушкой поработает, а у немца пулемет имелся, поддержит. Удалившись от обочины метров на 150, они открыли огонь по уже забеспокоившимся врагам. Осколочными били. У новичков тоже пушки 37 миллиметровые стояли, били прицельно, мне маскировка диверсантов, что явно нацелились на мост, не мешала. В ответ тоже стреляли. Пусть первыми выстрелами и выпущенными дисками пулеметов выбить удалось почти треть, все же их было много. Я подсчитал больше двух взводов, видимо парашютисты. Техники рядом не было, отстреливались отчаянно. Броня у моих танков слабенькая, первым заполохал американец, самое слабое звено. Покупать ремкомплект я не стал, к чему, они бесплатные. Так что, когда танк в ангаре появился, снова его вызвал и в бой бросил. Вторым заполыхал китаец, а за ним и немец. Оказалось, у противника аж два противотанковых ружья были. Они для брони моих танков вещь опасная, смертельная. Однако танки я снова доставал из ангара и продолжал вести бой. Вот когда рассвело, ничего доставать не стал. Свидетели имелись, выжившие немцы ушли, Около 20 солдат. Им помогли складки местности. А оставшийся мой танк, как ни странно, это был МС, весь побитый, с пробитой лобовой броней, еще стрелял вслед. Бил из пулемета следом противнику, дострелял да из пушки навесом. А потом стал прицельно расстреливать подранков. Закончив на своей стороне, покатил на другую и там поработал. Только после этого я подогнал его к воронке и забрался в машину, покатив к мосту. Дорога опустела как-то сразу, еще при первых выстрелах. Охрана поначалу попряталась, выставив стволы, но, видя, что танки стреляют не по ним, не сразу, а минут через пять после начала боя, все же открыли огонь по немцам. Разобрались кто где, а то немцы ими поначалу не интересовались, весь огонь на танках был сосредоточен, причем, похоже, по силуэтам определили, что за машины. Вот и жгли за милую душу. Все, конечно, хорошо, но семь машин я потерял. Некоторые не по разу. Сейчас они застыли, некоторые еще горели, другие дымились. А ведь скоро исчезнут, полчаса с момента уничтожения и пропадают. Хм, надо валить отсюда, чтобы вопросов ко мне не возникло. Но поговорить с начальником охраны моста стоит. Он был с другой стороны, так что, проехав по мосту, Я остановился и, покинув танк, козырнул старшине, что, видимо, тут за старшего. «Хорошо вы их обстреляли, товарищ старший лейтенант», — улыбаясь сказал он, проверяя мои документы. «Мы их даже не видели, не знали, что они рядом. Жаль, ваших столько погибло. Вроде никто из машин не выбрался. Танки не жалей, они без экипажа, так что погибших нет. Кстати, танки из специального материала тают от огня». Так что не обращай внимания, если исчезнут. Наши ученые создали новые технологии. Ладно, старшина, задерживаться я не могу, так что прощай, может еще встретимся. Спасибо, товарищ старший лейтенант. Вернувшись в танк, я погнал дальше. Вскоре уйдя с трассы на полевую дорогу, там рощица была, хочу в ней укрыться. А приблизившись, только мочугнулся. Уже на расстоянии 700 метров в роще обнаружились немцы. Загорелись красные огоньки. Хорошо маскировались. Это точно не те, что у моста были. Что-то как-то немцев тут не больно много. Полтора десятка. Но враги, поэтому убедившись, что нет свидетелей, немцы не в счет, я достал те же три танка первого уровня, что выдержали бой у моста, и, выстроив в линию, начал атаку, стреляя по опушке. Наблюдатель, один из двух, отошел... Второму не повезло, погиб, видимо, от осколка. Разрывы недалеко были, прямого накрытия не наблюдалось. Мои танки, подминая кустарник, двинули в рощу, но немцы смогли сжечь мне китайца, хотя пулеметы их проредили. Никто не ушел. Подранков добилось пулеметов и только после этого покинул танк. Кстати, у МС как раз набралось баллов, чтобы открыть любой танк в советской линейке. У китайцев, впрочем, тоже но необходимости в этом не было, из-за Type 34 так что буду ПТ открывать. Тут действительно были немецкие диверсанты, камуфляж, оружие, но один был в комбинезоне летчика, видимо, своего подобрали, решив чуть позже отправить к себе на оккупированную территорию. Я быстро пробежался, и все трофеи, включая радиостанцию, она чудом уцелела, продал в магазин, то есть пополнил счет, что очень хорошо. Я уже мог купить китайца пятого уровня, того самого, в котором очнулся. Средств хватало, даже дважды мог купить, еще у моста набрал. Теперь по танкам. Танки свои баллы поднимали на своем счете, но был и мой личный. Если совместить, я мог открыть несколько вторых уровней. Два, если быть точным. Решил русские танки поднимать и немецкие. Ничего не стал менять, исследовал БТ-2 и немца «Панцер-2». Покупать сразу не стал, у меня открыты танки этих версий. Однако баллов еще хватало на моем личном счету, поэтому обоим танкам улучшил ходовую. На этом все. Я забрал свои вещи, оставив технику в роще. Пора пересаживаться на китайца. Он имеет более серьезную броню. Уйдя от рощи, дождался, когда сработает система самоликвидации. Хм, некоторые деревья загорелись. Купил type 34 и bt 2 немца брать не стал. Вопросы могут возникнуть, почему кресты не закрашены, а тут у обоих танков звезды, и покатил обратно к трассе. Накрылась стоянка, а я поспать хотел. На трассе, не успел я даже выехать, как рядом остановилась легковая машина ЗИС-101 в камуфляжной раскраске, то есть в стандартной расцветке РКК. Машину сопровождал пушечный броневик, Старая версия БА-10 и два грузовика с бойцами. В одной из машин, выставив тонкий стволик в небо, стоял зенитный крупнокалиберный пулемет. Дверь легковушки открылась, и, только рассмотрев красные лампасы на штанах, я мигом открыл люк, хотя пушки обоих танков держали неизвестных на прицеле. Они меня тоже, скатившись по броне на пыльную землю и отпечатав три строевых шага, доложился. Товарищ генерал-лейтенант! Старший лейтенант Шестаков, направляюсь к линии фронта для усиления группировки войск. Приказано создавать заслоны на пути вражеских войск и выбивать у них технику. «Кто приказал?» — хмурым тоном уточнил тот. «Где-то я этого генерала видел, но вспомнить не могу. Командующий артиллерией Юго-Западного фронта генерал-майор Кириленко. Вы Малиновский?» — вдруг спросил я у генерала. «Все верно» пока командующий Южным фронтом. Вас снимут в июле, но войну вы закончите, как выдающийся военачальник, маршал Советского Союза». «Что?» Он внимательно посмотрел на меня. «Отойдем, товарищ генерал. Хочу с вами поговорить. Знаете, столько негатива накопилось, хочу выговориться. А тут как раз вы удачно попались». И, посмотрев в сторону насторожившейся охраны, крикнул им. «Стойте спокойно, ничего с вашим генералом не случится». А Малиновский явно был заинтригован, поэтому, махнув рукой, успокаивая охрану, последовал за мной, по обочине той проселочной дороги, по которой я на танках добрался до трассы. Да и что там трасса? Укатанная та же полевая дорога, только шире в несколько раз. То, что это трасса, подтверждали телеграфные столбы на обочине. Хотя в некоторых местах щебень насыпан, ямы засыпали. В общем, не дорога, а наказание но она активно эксплуатировалась, да и сейчас не пустовала. Мы же прогулочным шагом удалялись от перекрестка. Мои танки затихли, двигатели смолкли, но шум движков на дороге стоял. Доказательства я приведу позже, и поверьте, они вас убедят. А пока скажу так, меня зовут Валентином, и я из будущего, ваш потомок. Я случайно оказался на этой войне в сорок первом. Воевал на танках, произведенных в 50-х годах, в будущем, и уничтожал немцев, их аэродромы. Работал в Белоруссии, один город оборонял, пока госпиталь там эвакуировали. Меня там должны были запомнить. Также освободил выживших защитников Брестской крепости, военнопленных из Минска. Если вы слышали о рейде храбрых, то должны знать, о чем я. В газетах сообщалось, что я погиб, это действительно так. Оказалось, чтобы мне вернуться обратно в свое время, в 2020 год, нужно всего лишь умереть. Я обнаружил окруженцев, набрал им припасов, еды, патронов, думал помочь, а меня застрелили, и еще живого, тяжело раненого, обобрали, снимая сапоги и все, что на мне было. Уродов я запомнил, надеюсь, встретимся, поквитаюсь. Теперь к вам, как потомок к предку. «Вы, суки, что творите?» Это действительно был крик души. Накопилось вот. Так что пока есть уши, я и хочу все вывалить этому представителю командования. Заодно мне любопытно, как отреагируют на это модераторы. А реакция должна быть. Одно дело игра, другое выдача важной информации. За такое могут поголовки не погладить. Скорее наоборот. Генерал в шоке застыл. Я же продолжил. Знаете... У немцев есть приказ 21, план ОСТ, уничтожение советского населения на оккупированных территориях и освобождение земель для немцев, особенно войска СС выполняют его, но и некоторые армейские генералы. Так вот, по выводам наших ученых, хотя доказательств и не смогли найти, Жуков, Тимошенко, Кулик и Конев были ярыми исполнителями этого приказа, положив столько советских бойцов что могли рассчитывать на благодарность от Гитлера. Что стоит высказывание одного из советских военачальников, когда тот отдавал приказ во время битвы у Ржева? «Бойцов не жалеть, бабы еще нарожают». «Это вообще как? Вы что, не понимаете, что уничтожаете свое население?» «И уничтожили, в результате развалив Советский Союз». «Мы проиграли?» — слегка дрогнувшим голосом поинтересовался генерал. «Нет, мы победили». Хотя и профукали эту победу. Сталин ее слил, подарил союзникам. В этом году будет Харьковская катастрофа. Немцы дойдут до Сталинграда, и начнется Великая Сталинградская битва, закончившаяся окружением 300 тысяч солдат Паулюса. Он сам сдался в плен, как и его части. Немцы возьмут Ростов-на-Дону. На Кавказе им удача особо не будет сопутствовать. В 43-м состоится самое крупное танковое сражение у Курской дуги. Немцы будут использовать новейшие танки «Тигр», «Пантера» и самоходки «Фердинанд». Чтобы уничтожить один «Тигр», наши будут терять от 8 до 10 танков. Потери будут огромны, но битву мы выиграем, тупо забросав немцев трупами своих солдат. Да, в 43-м введут погоны и обращения солдат и офицер, вместо красноармеец и командир. После Курской битвы начнется общее наступление. И так до 45 -го года. Война у нас закончилась 9 мая. Однако после того, как я побывал в 41-м, дата сместилась на 4 апреля. На месяц, а это уже кое-что. Надеюсь, и после моего этого попадания, как поработаю в тылах немцев, она снова сместится. Потери нашей страны больше 27 миллионов граждан. Военные потери тут чуть меньше 10 миллионов. «Вдумайтесь в эти цифры. Большую часть из них повысили вышеназванные генералы и маршалы, которых за подобное к стенке ставить надо. А вы с ними якшаетесь. Бьют вас немцы? Так по делам. Учитесь воевать, сукины сыны». В будущем, в 50-х годах в советской армии был выдан приказ. В случае наступления, если в войсках потери составят больше 5%, то снимают офицеров, что это допустили. «Не умеешь воевать, не лезь». Это фактически конец их карьеры, поэтому и учатся воевать хорошо, с малыми потерями. А вы почему не учитесь? Как там маршалы говорят, когда в очередной раз войска угрохали и немцам сдали? Извините, обосрались? Из всех маршалов только шапошников хорош, но он штабист, да и умрет скоро, по болезни. Ну и Буденный, хороший вояка, хвалят его в будущем. Были бы у него подчиненные, что выполняют приказы, ни Пяди бы не отдал своей земли, и людей бережет. А Крым, что скоро сдадут, то не его вина. Что еще я могу сказать? Сталин умрет в 53-м. Инсульт. Но в течение двух суток к его телу не подходили, охрана не подпускала. И он умирал, пока Берия из командировки не вернулся. Но поздно, спасти не смогли. Умер через сутки. Как Власика арестовали по надуманному предлогу, так и получили доступ к телу. Есть мнение, что вождя отравили. Все указывает на Хрущева и двух его помощников, Маленкова и, кажется, Булганина. Они вызвали Жукова с верными ему генералами, и те арестовали Берию, в тот же день расстреляв его. За власть свою боялись. И правильно боялись. Именно Хрущев и был инициатором развала Союза, отдав приказ карающим органам госбезопасности снять надзор с высших чиновников. Они стали творить, что хотели, ведь не подсудны. Их дети летали за границу, видели, как там живут, и желали жить так же. Появилось слово «номенклатура». Простых людей к власти не допускали. Именно эти дети чиновников, придя к власти, и развалили страну, разворовывая ее. Кому заводы, кому пароходы или нефтяные скважины. «Да, товарищ генерал, я живу в капиталистической России, и наши олигархи и богачи — это потомки ваших коммунистов. Развал страны произошел в девяносто первом. Тогдашний правитель страны Михаил Горбачев, пятнистая тварь, как его называют, у него родинка на лбу, большая, кажется, он уже родился, стал первым президентом СССР перед развалом страны». Много можно и нужно рассказывать, но давайте вернемся к претензиям по этой войне. Окружение Паулиса под Сталинградом, по сути, это единственное окружение крупной массы войск противника. Сталин отдал странный приказ выдворять немцев с территории, избегая их окружений. Это как? Сталин вообще за нас или за немцев? Опытные солдаты, что воюют уже много лет, каждый раз встречают наших солдат на новых рубежах, и мы несем потери. Это явное предательство. Далее. В 43-м в Тегеране произойдет встреча глав государств. Сталин, Черчилль и Рузвельт делили страны и повернули те два политика все так, что после этой войны, где пролито столько крови, нам ничего не досталось. Какие-то занюханные Румынии, Болгарии и Польши с Чехословакией, которые нам нахрен не сдались. Зачем они нам? Тем более чуть позже они все нас предали и ударили в спину. Лучше бы атаковали Норвегию и Финляндию, взяли их под нашу руку. С той же Финляндией эти твари помогали губить ленинградцев, а им простили. Подписали в 44-м, как раз после снятия блокады, мирный договор, и они отвели войска на свою границу. Это как? Они столько людей в концлагерях сгубили. Немцы были в изумлении, хуже их, а им простили только потому, что британцы попросили. Ну вы суки. Это вам от имени потомков говорю. Можно Европу атаковать, а эти якобы братские страны нахрен. Ту же Польшу. Да оставьте ее немцам. Поляки только при немцах, как шелковые были, у них не забалуешь. А нам, когда мы Польшу освобождали, в спину стреляли. Сколько солдат сгубили. А потом вообще не немцев, а нас называли оккупантами и начали требовать контрибуцию за оккупацию. Не берите их к черту. «Пусть немцы маются. Верните территории до Буга, а всех поляков выселите за речку, и будет вам хорошая жизнь. Обойдите Польшу и берите Германию». После победы, а союзники высадили войска Второго фронта в Нормандии, немцы им чуть ли не коврами дорогу устилали, чтобы те быстрее до Берлина дошли и взяли его раньше советских войск. «Не успели. Мы освободили Германию и взяли Берлин». Вот только по странному решению Сталина половину Германию отдали, как и половину Берлина. Это как? Я повторюсь. Новые суки. А националисты украинские, по странному решению Сталина тем, кто уничтожал население, служил в полицаях, давали от 6 до 10 лет. Смертные приговоры редкость. А выходя из лагерей, они возвращались на свои земли и учили детей, как правильно жить и убивать москалей. Когда союз рухнул, Украина тут же отделилась в отдельное государство. У них стал желтый-синий флаг и эмблема националистов – трезубец. И они взяли власть на Украине. По такому же странному решению Хрущева Крым отошел Украине, и бандеровцы там стали хозяевами. Я повторюсь.